Предательство Когда Лемах привел своих гостей в лагерь Полын-Бурьянова, у сэра Готварда исчезли все сомнения. Достаточно было одного взгляда на ухмыляющиеся рожи чертей, окруживших троицу, как все становилось предельно ясным. «Бедный Роберт!» – подумал Резиншнауцер. «Как жаль, что твоя дружба подвергается такому испытанию!» Нет, сэр Готвард ни в чем не винил Лемаха. Он прекрасно понимал, что наивный чертенок был всего лишь игрушкой в чужих руках. Пластилиновые черти все теснее и теснее смыкали кольцо. Наконец вперед вышел суперагент Сэм и, стараясь не смотреть на Роберта, напряженно спросил. «Сэр Готвард, я полагаю? Честь имею. А вы, конечно, сэр Сэмюэль. «Он самый!» У Сэма явно не хватало слов. Он огляделся, как бы ища поддержки у своих, и отрывисто бросил. «Вы знали, зачем шли?» «Догадывались», — кивнул сэр Готворд. «Тогда вы все понимаете. Мы же не дети. На веревке вас не тянули. В общем, сопротивление бессмысленно». «О чем вы, дядя?» — удивился Лемах. Владыка пригласил их в гости, а вы. Дурак! Взорвался Сэм. Ничего ты не понял! Нет! Лемах встретился взглядом с Робертом и попятился назад. Нет, вы не сделаете этого! Я же привел их в гости! Вы же обещали! Черти разразились громоподобным хохотом. Сэму почему-то очень захотелось дать Лемаху крепкую затрещину, но вместо этого он обернулся к сэру Готварду и официальным тоном заявил. Вы арестованы. Я гость. Вы арестованы. Отпустите хотя бы щенка. Вы арестованы оба. Хохот стал еще громче. Кто-то из генералов протиснулся вперед и со словами Сопротивление бессмысленно дернул Ризеншнаусера за хвост. Сэр Готвард не удостоил его даже презрительным взглядом, но Роберт р, -р, -р ха Вслед за боевым кличем раздался отчаянный вопль генерала. Маленький фокстерьер вцепился ему в ухо. Смех оборвался. Черти, угрожающе протянули лапы, и сэр Готвард понял, что без драки не обойтись. И началось! Боже мой, как дрался сэр Готвард! Ризеншнауцер отчаянно храбр, обладает отличной реакцией, быстро в движениях и, главное, никогда не теряет головы. Многие черти в тот день пожалели, что вообще родились на свет. Старый рыцарь перекусал больше десятка чертей, поразбивал с полсотни носов и оборвал кучу хвостов с кисточками. Роберт сумел таки отгрызть генеральское ухо. Сэр Готвард мог гордиться своим учеником. Их победили только количеством. Когда жлоб полын Бурьянов пожелал посмотреть на пленников, они были уже неопасны. Сэр Готвард и Роберт сидели в большой стеклянной банке, где, впрочем, уже находились и похищенные испаниели сэр Порт и сэр Ляпорт. Тюрьма была идеальной. Во-первых, прозрачные стенки позволяли контролировать действия заключенных, во-вторых, вылезти было просто невозможно». Лапы скользили по стеклу, а высота банки делала бессмысленными все прыжки. Владыка пластилиновых чертей лениво оглядел пленников. Эй, Сэм! Кажется, все идет неплохо. Всего было двенадцать фарфоровых псов. Трое у нас в плену. Четверо где-то шляются, нарываясь на приключения, и так остается всего пять. Пять наивных старомодных дурачков надеются противостоять нам? Нам, великому племени пластилиновых чертей, ты не находишь это смешным, Сэм. Не очень, Ваше Величество. Вы бы видели, сколько наших изувечил этот сэр Готвард. Неужели? Что ж, войны без жертв не бывает. Окажите помощь раненым. Кому надо, прилепите хвост. Кому надо нос. Безнадежных выбросить на свалку. Да, а где наш маленький герой? Черти! приволокли зареванного Лемаха. «Что за слезы!» поморщился полын бурьянов. «Надеюсь, что это не от раскаяния в своем подвиге, а Сэм?» «Нет, это счастье. что Что-что, а контролировать свои чувства суперагент умел, как никто. «От счастья!» «Неужели? Значит, он исправляется!» Заметил владыка, после чего тихо поманил к себе одного из генералов и приказал тайно следить за Сумюэлем.